Они ждут впечатляющего появления наставника. Он теперь является к ним в теле молодой леди, смотрит на них из ее глаз, говорит. Может быть, раньше он тот же самый, и наставник приходил к ним в других обликах. Такая магия впечатляет и заставляет учеников внимать каждому слову руководителя, пришедшего оттуда из-за черты, отделяющей жизнь от смерти. Что-то подобное происходило за полвека до этого, когда набирались адепты в «Тайной ложе золотой зари» зеленого дракона. Там могущество демонстрировали такую же власть над жизнью и смертью. Можно предполагать, что у молодой девушки, когда ее тело заняло контролирующим существом, появляется другой паспорт, другая профессия, другой общественный статус, другая жизнь, и в новом качестве эта другая личность играет какую-то свою роль в жизни общества. Во всяком случае, такое заимствование тела и путешествия в нём, деятельность в нём, должны быть оправданы какими-то преимуществами, ведь контролирующее существо этим телом в чём-то и ограничивает себя. Очевидно, такое заимствование нужно именно для участия в жизни общества. Очевидно, это участие в жизни общества достаточно важное и весомое, раз на это тратятся такие усилия. Очевидно, и общество получает какое-то мощное воздействие через такую деятельность. Во всяком случае, это не похоже просто на развлечение, подобное явлениям обычного бытового полуторгейства. Это не причуды и не озорство, а что-то совершенно другое. Это имеет все признаки организованной тайной деятельности. Что-то вроде особой сети, наброшенной на общество. Её узлами являются какие-то тайные ложи, со связями контактёрами-медиумами, которые никогда не выдадут никаких тайн этой сети, поскольку не имеют о них никакого представления что может быть ещё эффективнее, чем такой способ сохранения тайны. Всё, что есть в этой сети, невозможно отделить от театрального действа под названием Феномен НЛО, поскольку эти явления, выдаваемые за инопланетные, главный крючок в процессе превращения людей в управляемых медиумов-контактёров. А ещё эта сеть неразрывно связана с явлениями магии, овладением чужой волей и связями с обитателями невидимого мира. Правильнее даже сказать, что все явления этой тайной сети основаны на старой как мир магии, а все остальные атрибуты инопланетяне, тарелки, могущества, только изменчивые облики, маски и её методов и достижений. Чтобы вдохнуть побольше реализма в обрисованную нами картину тайных обществ, тайных связей, тайной сети и магии, сопоставим факты из жизни контактёров с достижениями современных магов в белых халатах. Учёных гипнологов Притом возьмем пример довольно старый, относящийся к 60-м годам XX -го века. То было время с самого разгара противостояния между Советским Союзом и США. Спецслужбы изощрялись в технике ведения психологической войны, изобретали новые способы создания идеологических и политических диверсий и диверсантов. В середине 60-х годов на Кубе агентами советских спецслужб был арестован некто Хуан Ангело Костаньеро. Человек со странными отклонениями в психике. Для того, чтобы понять, что стоит за его странностями, его переправили в Советский Союз и поручили с заботам психологов экстра-класса из Института высшей нервной деятельности и Института судебной медицины имени Сербского. После долгого процесса изучения психики Хуана Костаньере и подбора психологических ключей полностью выяснилась картина его психического состояния и методы кодирования, к которому его в своё время подвергли. Был сделан вывод, что Кубинец прошёл тщательную психологическую обработку в американских спецслужбах с применением методов Старина Геслера. Под таким прозвищем узкому кругу учёных был известен руководитель группы психологов и психиатров, работавших над ЦРУ. Способы кодирования, разработанные Стариной Гестером, были в то время самыми революционными. О них я сам психолог и о самом советскую разведку подробно информировал разведчик полковник Абель, который встречался и беседовал с ним. В случае с Хуаном Анхела Кастаньера психологическое кодирование выстроило в подсознание человека еще три независимых друг от друга личности. В секретных документах КГБ он проходил под кодовым названием «Человек-квартет».